Когда за эльфом захлопнулась дверь, я, чуть подождав, крадучись, выглянула в коридор, дабы убедиться в том, что рельф в самом деле отправился по делам, а не засел подслушивать наши разговоры. — Тут такое дело, — сказала я, усевшись на прежнее место, и тяжело вздохнула. — У нас проблема серьёзная. Эльфа-то я расколдовать не могу. — Да ладно, — не поверил орк. — А как тогда заклятие накладывала? Откуда я знаю? — огрызнулась я. «Нечего было мне угрожать. У меня всегда в минуту опасности крышу сносит. Вот и представила, как я этого белокожика на колени ставлю». «Ну, предположим, на колени ты его и вправду поставила», — хохотнула Гаяна. «Он же теперь и ради того, чтобы ты его расколдовала, на тебе жениться готов. Представляешь, какое унижение для светлого эльфа — стать разноцветным. На положение впрямь серьёзное. Ведь Риль вполне может убить тебя, когда поймёт, что по-другому чары не развеять» и ради такого дела наплюет даже на неприятности с темно эльфийским двором. — Вот влипло. Горестно простонала я. — Что ж делать-то? Может, сбежать? — Хорошая идея, — ядовито произнес маг. — Только учти, что светлые эльфы больше всего на свете опасаются за свою жизнь. Сама же слышала. Поэтому и охраняют свои жилища соответственно. Выбираться отсюда будет посложнее, чем ограбить императорскую сокровищницу. И потом, даже если нам удастся сбежать, Риль незамедлительно пошлёт в погоню своих лучших людей. Он, как-никак, наследник, пусть и не первый в очереди на трон. То есть недостатков в многочисленных дружках не испытывает. А скрыться от эльфов в запретном лесу — совершенно невыполнимая задача. Они же тут каждую травинку знают. «То есть ты предлагаешь сдаться без борьбы?» — возмутилась я. «Конечно, это же не тебя убивать собираются!» «Сама виновата во всех наших бедах. Огрызнулся ли он? В отличие от всяких недоучек, я всегда знаю, как снять свое колдовство. И потом, я думаю, что при самом плохом развитии событий Риль предпочтет не оставлять живых свидетелей. Ведь тогда многократно возрастет вероятность того, что Градук не узнает о его вероломстве. По твоей милости мы все вляпались по самые уши». В комнате повисло унылое молчание. Все погрузились в мрачные раздумья по поводу нашей дальнейшей судьбы. Не выдержав, я взяла с тарелки жирный куриный карачок и впилась в него зубами. «Ты хоть сейчас можешь не есть?» С радостью хватился за возможность делать мне замечание Орг. «Мы тут на краю гибели, а ты чавкаешь!» «Я стресс снимаю!» Невнятно прошамкала я набитым ртом. «На меня всегда жор нападает, когда неприятности начинаются!» И потом, надо же перед бесславной гибелью наесться вдоволь. Вдруг на том свете кормить не будут. — Ну зачем же так пессимистично? — неожиданно вмешалась в наши вялые переругивания Амазонка. — Я вспомнила, есть еще одна возможность снять заклятие, менее травматичная для Татьяны. — Говори, — сухо приказал маг. — Любое заклятие, наложенное на живое существо, пропадает без следа и в том случае, если жертва переспит с тем, «Кто на нее наводил эти чары?» – проговорила женщина, бросая на меня лукавый взгляд. «Это правило помогает снять последствия любовной магии. После первой же совместной ночи волшебство пропадает и становится видно, настоящее ли чувство испытывает эта пара, или все было просто иллюзией, обманом». «Но я не хочу спать с этим слезняком!» – завопила я, передергиваясь от отвращения. — Уж лучше с градуком, чем с ним. Волосенки-шитки, бесцветные, глаза водянистые, кожи синюшные. Фу, мерзость! — Полагаю, что сам Риль тоже будет не в восторге от подобной перспективы, — произнес маг и устремил на меня задумчивый взгляд. — Если только насильно его в постель затащить. — Ты как себе этот процесс представляешь? — не удержалась я от ехидного вопроса. — Значит, вы втроем его держите, а я насилую? Хотел бы я при этом оказаться в качестве наблюдателя. Не выдержав, расхохотался орк. Они же всех не своей расы за низших созданий держат. Даже к тёмным относятся с тайным перенебрежением. Явно высказывать свои отношения боятся. Вызов на поединок мигом получат. И тут такое изнасилование наследника эльфийской короны, смертной женщиной, к тому же, скажу мягко, не красавицей. Вот позор-то будет. э Замычала я, не оценив юмора Ярынга. Что ж делать-то? Давайте тогда пристукнем Риля потихоньку. Нет человека, то есть эльфа, нет проблемы. Ага, мрачно буркнул маг. И бегать всю жизнь от эльфийских мстителей. У них же тут каждый с даром предвидения и предсказания. Мигом вычислят, кто в преступлении замешан. Награду за наши головы назначат такую, что вся империя в розыске участвовать будет. Я понурила голову. Положение оказалось совершенно безвыходным. Прямо хоть сейчас иди и вешайся. Таким образом, хоть остальным жизнь сохраню». «Не горюй, Татьяна», — вдруг шепнула Амазонка, незаметно перестав мне выкать. «У меня тут идея родилась. Риль очень боится обострить отношения с темноэльфийским двором. Это видно хотя бы потому, как изменилось его поведение, когда он узнал, что ты невеста Градука. А если рискнуть и попросить помощи у твоего воздыхателя?» — Я не думаю, что Риль рискнет причинить тебе вред в присутствии принца темных эльфов. Тем более дворец Градука не так уж далеко отсюда. Он успеет сюда как раз к завтрашнему утру. — Замечательно, — уныло протянула я. — Давайте выйдем наружу и хором позовем Градука. а вось он услышит ор четырех глоток и прискачет на белом коне. — Зачем же кричать? — хмыкнула Амазонка. — Вполне можно использовать магию. — У тебя же есть подарок эльфа. Следовательно, мы можем установить мысленную связь с Градуком. — И что мы ему скажем? — продолжала я бурчать. — Ехали, ехали и приехали. Нас хотят убить. Приезжай и спасай свою невесту от кровожадных светлых эльфов. С какой стати ему вообще мне помогать? Тем более рисковать своей жизнью. — Это хорошая мысль, — перебил меня маг. Темные эльфы никогда не упустят шанса поиздеваться над светлыми а тут такая возможность оставить вероятного будущего короля противников на всю оставшуюся жизнь разноцветным да градук в миг прилетит сюда даже не во имя твоего спасения, а просто вдоволь посмеяться над несчастьем риля к тому же повод хороший есть ежегодный бал скажет что ревнует свою невесту и поэтому обязательно должен быть рядом ну не знаю нерешительно протянула я шако мне как-то риля он ведь не виноват что все так получилось «Не виноват?» <свят> — удивлённо вздернула брови Амазонка. «А ты знаешь, что он собирался опалить шорстку нашего драгоценного Ерынга, чтобы выведать сведения о нас?» «Но не опалил же!» — пожала я плечами и, не утерпев, добавила. «Так вот, значит, кто выложил эльфу сведения обо мне! Арчина трусливая, пыток испугался!» «Не испугался. шмыкнув носом, сказал Ерынг, честно глядя мне прямо в глаза. «Я про тебя ни слова не сказал!» Хотя уже палёным пахло. «Правда?» — не поверила я. «Правда», — вместо орка ответил Леон. «Это я рассказала о том, что ты невеста Градука. Больно жалко Ерынга стала». Я престиженно замолчала. «Надо же, не ожидала подобной стойкости и выдержки от орка». «Ну так как?» — обратилась ко мне Гаяна. «Позовём Градука?» «Хорошо». Тяжко вздохнув, согласилась я. «Только учтите, что если он за свои услуги потребует расплаты натурой, то я не согласная». «Там видно будет», — расплывчато пообещал маг. «Давай сюда талисман». Я, недовольно вздыхая, положила недоеденный карачок обратно на тарелку и привычно вытерла жирные пальцы об скатерть, заслужив этим еще один негодующий взгляд орка. Но хоть говорить ничего не стало это благо Затем расстегнула цепочку и протянула амулет гаяне Та бережно положила на ладонь камень, в котором нестерпимо сверкала искорка негасимого пламени и застыла, вглядываясь в отблески огня. Губы Амазонки что-то чуть слышно шептали. В томительном ожидании прошло несколько минут. Я плотоядно поглядывала на недоеденные яства, чувствуя, как от волнения у меня сосёт под ложечкой. — Возьми меня за руку, — вдруг попросила Амазонка. Я робко прикоснулась к её пальцам, боясь спрашивать, что бы это могло значить. В ушах зашумело, защёлкало, затрещало, словно где-то рядом настраивали неисправное радио. Наконец Гул улегся, и я отчётливо услышала голос Градука. — Любимая, это правда ты? — встревоженно спросил он. И — протянула я. — Ну да. — Тебе нужна помощь? — Как сказать? Признаваться в своей полной беспомощности не хотелось. Вообще-то, не отказалась бы. — Тогда я лечу на крыльях любви к тебе, — выдохнул тёмный эльф. — Скоро буду. Раздался громкий треск, и голос моего жениха пропал. Я растерянно отдёрнула руку. — Будем надеяться, градук поспеет вовремя, — довольно произнесла Амазонка, вешая мне обратно на шею амулет. — Постараемся протянуть время до его появления. — Всё будет зависеть от Татьяны. — хмыкнул Мак. — Она же у нас пожирательница мужских сердец. Я обиженно засопела. Более сомнительных комплиментов мне еще не приходилось слышать. Медленно тянулось время. Я ела, ела и еще раз ела, чтобы хоть немного заглушить неприятное чувство волнения и тревоги. С радостью бы еще и выпила чего-нибудь крепкого. Но Мак предусмотрительно отобрал у меня бутылку вина, заметив, что никто не собирается возиться с моим пьяным телом. Особенно, если она начнет вопить матерные частушки, как в прошлый раз. За окном сгущались сумерки. Леон по своему обыкновению погрузился в глубокую задумчивость, лишь изредка обводя нашу компанию внимательным взглядом. Гаяна рассеянно барабанила пальцами по подлокотнику кресла, Ерынка мерил комнату шагами, то и делал дефилируя мимо меня. «Сядь!» — не выдержав рявкнула я Орку. «Достал уже! И так нервы на пределе, а тут ты еще маячишь!» — Не сяду, — огрызнулся тот. Мне так легче ждать. Не всем же, по твоему примеру, обжорством заниматься. — Ути-пути, — протянула я. — Какие мы нетерпеливые. Уж лучше пусть подольше никто не приходит. Мало ли, ведь придётся вновь Рилю лапшу на уши вешать. А у меня уже всё воображение иссякло. Как говорится, накаркала. Стоило лишь мне произнести последнюю фразу, как в дверь деликатно постучали. — Ну кого там ещё нелёгкая принесла? крикнула я. «Отдыхаем и просели же не мешать!» «Прошу прощения, любезная Татьяна. На пороге появился до да нельзя смущенный принц. Но я обещал провести для вас экскурсию по моему замку. Однако, если вы еще не отдохнули с дороги, то не смею утруждать вас». «Да ладно уж!» С трудом поднялась я со своего места, окидывая взором пустые тарелки. «Все равно есть больше нечего. Кто со мной?» Составить мне компанию согласились все. Даже Леон вышел из транса и уныло поплелся за принцем. Я же на правах главной гости семенила рядом с Рилем, попутно размышляя, зачем все-таки ему приспичило наряжаться в женское платье. «Слушай, Риль, не выдержав решилась я задать этот весьма интригующий меня вопрос. Я тут спросить хотела, а чего это вы все в платьях щеголяете? Мода у вас такая или просто, чтобы ноги не потели?» «Это не платье». — сквозь зубы прошипел эльф, вмиг становясь багровым. — Это ритуальное одеяние, сделанные, между прочим, из лучшего шелка во всей империи. — Понятно, — пробормотала я, впрочем, ничего не поняв. — А чем эти одеяния от платьев отличаются? — Назначением, — гордо произнес Риль. — Платья носят женщины для того, чтобы нравиться мужчинам, а одеяния — эльфы, чтобы выделяться из толпы. «Гениально!» — восхитилась я такой незамысловатой логикой. «Значит, если я надену твое одеяние, то сразу превращусь в эльфа!» «Нет», — улыбнулся Риль, — «ты так и останешься женщиной, только переодетой в эльфа. И потом в подобных одеяниях летом не жарко, ветерок обдувает». «Тьфу ты!» — сплюнула я. «Я ж это и предположила с самого начала, чего мне было мозги морочить!» Эльф покосился на меня высокомерным взором и словно самому себе произнес. «Не зря говорят, что смертные на редкость глупые и недогадливый», — ваучий убедился. Я поперхнулась и совсем было собралась разразиться возмущенной тирадой, но амазонка быстро пресекла это дело, успокаивающую, положив руку мне на плечо. «Не кипятись, Татьяна», — тихонько шепнула она мне. «Логику эльфов невозможно понять. Они живут слишком долго и считают себя самыми умными, самыми сильными и самыми красивыми на этом свете. Поэтому мнение обычных людей их совсем не интересует». «Понятно», — пробурчала я. «Ладно, пусть живет. Только меня своей логикой не достает. А то ведь могу не сдержаться». Риль презрительно фыркнул, но промолчал. Затем открыл перед нами дверь, ведущая во внутренний дворик замка, и церемонным голосом произнес. «Прошу, мои уважаемые гости, экскурсию начну отсюда. Надеюсь, по окончании ее вы воспылаете безмерным уважением и восхищением перед талантами эльфов, которые создали все эти чудеса». «Обязательно», — мрачно кивнула я, — «уже прямо сейчас пылать начинаю». Каяна испуганно покосилась на принца, но тот предпочел сделать вид, будто ничего не услышал. С легким полупоклоном он посторонился, пропуская нас вперед. Так и началась долгая экскурсия по Эльфийскому дворцу. Через несколько часов я уже была не рада, что ввязалась в эту авантюру. Гудели натруженные ноги. Глаза, уставшие от обилия драгоценных камней и красочных картин, развешанных по стенам и повествующих о славном героическом прошлом семьи Риля, отказывались воспринимать информацию. Около каждого полотна... Эльф считал своим долгом остановиться и прочитать короткую лекцию про то, кого или что на нем изобразил художник. А так как абсолютное большинство картин представляли собой портреты, то нам пришлось выслушать около полусотни биографий многочисленных родственников и предков эльфа. Через какое-то время я полностью запуталась в длинных трудновыговариваемых именах, а незнакомые лица слились для меня в одно разноцветное пятно. Только одно творение художника привлекло мое внимание – На холсте был изображен малохольный субтильный типчик, который взбирался на высокую гору, что-то неся в вытянутой руке. А эта картина иллюстрирует подвиг моего великого прадеда Элигораса Храброго. Уловив мой интерес, не применул похвастаться рель. Известно, что Легорасу с риском для жизни удалось уничтожить могущественные артефакты, и это, в свою очередь, привело к окончанию многолетней войны и сокрушительному поражению вражеских сил и Наимитов. Кого? — не поняла я. — Что за Ну, короче, плохих и злобных орков, — пояснил Риль, бросая нехороший взгляд на Ирынга, отступившего за спину магу. Они собрали несметное полчище и пошли войной на землю людей и эльфов. Это был первый и последний раз, когда нам пришлось объединиться со смертными созданиями. Впрочем, нельзя сказать, чтобы наши союзники оказали нам серьезную помощь. Только мешались под ногами. «Ну, конечно!» — не выдержал Леон. «Я помню, какие вы посылали душещипательные письма, умоляя императора как можно быстрее открыть второй фронт». Особенно, когда заполыхал закатный край запретного леса. Или забыли, ваше высочество, что войско людей подошло к вашей столице в тот самый момент, когда король уже готовился сдать город? Кстати, по-моему, с тех пор у власти тот же правитель и остался. Именно за счет нашей крови, крови низших, по вашим словам, созданий, раса светлых эльфов не была уничтожена. И вообще, кажется, мне в изначальной легенде говорилось, Что ли гораз было лишь спутником истинного героя, который и уничтожил артефакт, но сам эльф на гору не взбирался, а потом уже придворные летописцы немного подправили ход истории. Ложь, хмыкнул Риль, ничем не доказанная ложь. Слово человека против слова эльфа, неужто прикажете верить вам? С какой это статьи хотелось бы знать? Леон сжал кулаки, и Гаяне пришлось на этот раз успокаивать мага. Она что-то в полголоса зашептала ему на ухо, и я с удивлением увидела, как с лица мужчины сходит раздражение и гнев. Молодец, девчонка, хей бы психологом работать. После короткой перебранки настроение оказалось испорченным у всех. Риль уже не горел желанием рассказывать длинные нудные истории о храбрости и благородстве светлых эльфов, а мы и рады были. «Пожалуй, закончим на этом». — милостиво вымолвил светлый эльф через полчаса бесцельных блужданий по пустынным коридорам. — Я провожу вас до комнат. Будут какие-либо особые пожелания по поводу вашего размещения? — Да, — настырно влезла я, не давая магу и рта открыть. — Мы желаем, чтобы нас поселили в одном помещении. — Извините, — растерянно произнес Риль. — А как же городок? — Или он не против того, чтобы его невеста спала в одной комнате с посторонними мужчинами? — Совершенно не против, — с таинственной улыбкой заверила я эльфа. — Напротив, ему даже нравится такое разнообразие в личной жизни. Принц с явным отвращением покосился на орка, затем более благосклонно посмотрел на Гаяну. — Странно, — сказал он. — «Ну, ладно, ты только подтвердила мое мнение, что чёмные эльфы себе на уме». «Ты чего?» — яростно зашипел Ярынк мне на ухо, стоило только принцу отвернуться. «Так и знай, я с тобой в одну постель не лягу!» «И не надо, идиот!» — в ответ выругалась я. «Не понимаешь, что ли, нам сейчас надо держаться всем вместе? Мало ли, что этот альбинос задумал. Вдруг мы заснём, а проснёмся уже в пыточном подвале. Не верю я его морде» а так по очереди около двери дежурить будем. — Точно! — радостно хмыкнул Орк. — И как-то я сам не догадался. Я хотела высказать всё, что думаю про его умственные способности, но промолчала. Риль отвёл нас к огромным покоям, в которых присутствовала лишь одна кровать и письменный стол со стулом около окна. — Спокойной ночи! — с издевательской усмешкой произнёс он. — Запомни, Татьяна, утром я жду, что ты снимешь своё заклятие иначе мне придётся прибегнуть к самым решительным мерам». «Конечно, ваше высочество!» — безмятежно ответила я. «После завтрака и сниму». «Нет, Татьяна», — твёрдо возразил эльф, — «на рассвете, и тогда я сразу же провожу вас к окраине леса, а иначе пеняйте на себя. Я не могу позволить, чтобы меня так опозорили на ежегодном балу». Он поклонился напоследок и вышел, с резким грохотом захлопнув за собой дверь.